Глава четырнадцатая Этим же вечером родители забрали меня домой. Раны ныли, а каждое движение причиняло боль. Даже обезболивающее, которым изрядно напичкал меня Крюгин, едва ли помогало. Мне не терпелось остаться одному и скорее обернуться волком. Но мама взяла с меня обещание, что я дождусь ночи и без них ничего делать не буду. «И да, мы все-таки уговорили отца, что нужно отправиться на поиски оборотня в ромальский табор уже сегодня. По большей степени это была заслуга мамы, и если бы не она, сам бы я отца не уговорил. Из-за того, что я слишком рьяно стал проявлять инициативу, между нами с отцом возникло соперничество. И отец, конечно же, по праву старшего, никак и ни в чем не хотел мне уступать. Хотя, по сути, старшим в нашей семье теперь был я». «Мама тоже собралась с нами на поиски оборотня. Она почему-то была уверена, что кроме нее никто не сможет уговорить их выдать оборотня и покинуть Варгановское княжество. Хотя эта затея мне казалась весьма сомнительной. Ромалы считали маму предательницей, и ее присутствие могло только все усугубить. Да и в ее положении искать оборотня в лесу ночью было не самым разумным решением. Но как бы мы с отцом ее не отговаривали... Она твердо стояла на своем и твердила, что ей, как ромалке, будет проще найти общий язык с ромалами. «Я должна быть там», — нетерпящим возражений тоном говорила она. «Сердце учуешь, что должна. Меня тянет туда, а чутье меня никогда не подводило, и я пойду, хотите вы этого или нет». На что нам с отцом только и осталось развести руками. «Разве ее переспоришь, если она что-то решила? Мать хоть и была обычно уступчивой и мягкой» но она никогда не была бесхарактерной и в умении стоять на своем ей не занимать. До ночи еще оставалось время, и я решил позвонить Инес. Нужно было выпросить у нее секунданта, да и расспросить о произошедшем. Возможно, королева Вурт знает, кому могло понадобиться ранить и ослабить меня. Я заперся в комнате и, достав зеркало связи, мысленно настроился на графиню Фонберг. Она ответила сразу же, словно бы только и ждала от меня звонка. Вид у нее был еще хуже, чем в прошлый раз. Глаза воспаленные, серые мешки под глазами казались черными на бледной коже. Запали щеки, и теперь красавица Вурда больше напоминала мертвеца, чем былую соблазнительницу и роковую красотку. «Фаршиво выглядите, графиня!» Вместо приветствия сказал я. «Да ты и сам не лучше!» — устала усмехнулась она. «Уже наслышана о вчерашнем происшествии. За что это тебя так, княжич?» Нападавшие использовали вурдовское зелье ослабления. «Ты что-нибудь знаешь об этом?» Инна качнула головой и нахмурила лоб. «Если ты о том, причастна ли я к этому, то нет. Я сейчас занята другим». «Ты опять не спишь. Тебе нужно спать, инес с укором произнес я. «Пока не сплю. Это довольно непросто и приходится кое-что принимать. Но главное, у меня получается. Пока что я все помню. Вскоре у меня будет зелье энергии, и я смогу вообще не спать». «Инес, я неодобрительно закачал головой. Что ты принимаешь? Подъем?» «Нет, я совсем по-твоему дура. Я пью бессонин». «Это ведь препарат, который используют для пыток», – мрачно произнес я. «Зато он не дает мне спать», – вяло улыбнулась она. «И не только спать. Бессонин изматывает и высасывает из тебя все ресурсы организма. Ты ешь, тебе нужна кровь, ты должна питаться». «Какая разница?» – раздраженно фыркнула Инес. Ты зачем звонишь? Узнать? Не я ли тебя решила застрелить? Нет, это не я. И кто захотел это с тобой сделать, я тоже без понятия. И еще. Мы ведь договорились, что связываться будем по ночам. А сейчас только вечер. Говори, что ты хотел, княжич. У меня к тебе просьба. Мне нужен секундант для дуэли. Сможешь одолжить кого-нибудь из своих парней? Разумеется, все должно остаться между нами. Ина с удивленно округлила глаза. Дуэль? У тебя? «И с кем же?» «Это имеет значение?» «Возможно», – медленно протянула она. «Не томи, Ярослав, с кем дуэль?» «Борислав Григанский», – ответил я, хотя мне едва ли хотелось посвящать ее в это. Инна с нехорошо улыбнулась. «Ты меня разочаровываешь, княжич. Играться в какие-то дуэли с детьми наверняка сводишь счета с этим мальчишкой за какие-то обиды. Да, это так банально. Вы мужчины в любом возрасте одинаковы». Лишь бы мериться силой, властью, деньгами. И ведь есть дела куда более важные. Так ты поможешь или нет?» Сдохнул я. «Меньше всего мне сейчас нужны были нравоучения от Инес». «Так это тебя Григанский продырявил. У него явный мотив», — растянула бледные губы в улыбке Инес. «Я этого пока не знаю, но вскоре выясню». «Не советую связываться с его папенькой, Ярослав. Я хорошо знаю Родомира». «Более озлобленного и мстительного человека еще поискать нужно». «Я сам разберусь», — отчеканил я. «Так ты поможешь?» «Помогу», — закатила глаза Инес. «Говори, когда дуэль, и я пришлю кого-нибудь из своих парней. Но ну и ты должен помочь мне». Загадочная улыбка скользнула по бледным губам. «Что ты хочешь?» «Хочу знать, что происходит в княжестве Варганском. Почему так много агентов тайной канцелярии? А главное, зачем прилетал император и великий князь Григорий? «Нет, об этом не проси. Я не могу разглашать государственную тайну». Инесс сердито фыркнула. «Хорошо, не разглашай». А потом, переменившись, хищно облизнула губы и спросила. «Это как-то связано с тем, что ты из будущего? Ты что-то придумал?» «Нет, Инес, это совсем другое. Прошу, не поднимай эту тему больше». «Но я ведь и сама могу догадаться. Разборки с вульписами, запрещенные артефакты. Что за артефакт там был?» «Ведьмина слепота, если не ошибаюсь». «Лучше в это не лезь». Очень серьезно произнес я, злясь на Инес, которая уже умудрилась где-то раздобыть информацию по засекреченному делу вульписов. Ульписов. «Если император узнает, что ты вынюхиваешь». «Да поняла я, поняла». Шутливо отмахнулась она. Хотя я едва ли поверил в то, что она оставит эту затею. «Кстати, изображение пришло в движение. Инес встала, и я увидел край помещения». Она находилась в кабинете, на столе какие-то склянки и ворох бумаг. «Графиня, очевидно, недавно была занята работой над чем-то. И, судя по тому, что я успел увидеть, она пыталась создать деле энергии сама». «Не хочешь спросить, что я еще узнала?» – спросила Инна, хищно улыбнувшись. «Кое-что весьма интересное». «Говори». «Ты был прав. Метрополия делает запасы. Они начали строить подземные города». «Все, что рассказывал, сбывается. Метрополия собирается устроить эту катастрофу». «Как тебе удалось узнать?» – удивился я. «Государственная тайна», – съязвила Инесс. И все же не унимался я. «Это мой секрет. У тебя свои секреты, а у меня мои. Но я могу обменять свой секрет на твой». Я отрицательно закачал головой, а Инесс вздохнула и пожала плечами. «Ну, как хочешь». Безразлично протянула она, затем стала серьезней. «Так как мы поступим с этими знаниями?» «Советуешься со мной, и почему мне кажется, что ты уже сама знаешь, как поступить?» «У нас вариантов немного», – Пожала она плечами. «Нужно как-то передать эту информацию императору». «Мне сложно представить, как эту информацию подать императору. Сами рассказать мы не можем, это вызовет слишком много вопросов. Да и поверят ли нам, какие доказательства?» «Об этом не переживай, у меня есть один козырь в рукаве». Тот, который секретный. Инна срастянула рот ехидной улыбке. Очевидно, это значило, что да. И, если у нас получится, и император будет в курсе, его реакция может быть достаточно непредсказуемой. Боюсь, это может приблизить войну между Митрополией и Славией. Верно, может. А мы должны ее избежать. Инна задумчиво уставилась куда-то вдаль. Но ты прав. Михаил Алексеевич наверняка будет в ярости. А мы сейчас не готовы к войне правильнее всего будет начать делать то же самое что и метрополия готовиться к долгой зиме а возможность избежать извержения желтого глаза ты не рассматриваешь без вмешательства метрополии вулкан может дремать тысячи а то и сотни тысяч лет ты совсем не силен в политике ярослав поджала губы графиня это экономически выгодно для славии так же как и для метрополии конечно если мы будем готовы многие государства ослабеют а значит, их будет проще заполучить». «Я это знаю, но Митрополия пожелает все равно прикончить для начала главного противника нас, ведь для этого все и затевается». «Повторюсь, только в том случае, если мы не будем готовы. Но если Славия все это время будет наращивать военную мощь и не пострадает от катастрофы, Митрополия не рискнет напасть на нас и будет вынуждена переключиться на другие государства, и мы отсрочим войну». Для того, чтобы это произошло, должно сойтись немало событий. Покачал я головой, все не так просто, как ты полагаешь, инес Любое изменение, любое незначительное событие и будущее может пойти совсем другим путем. Да и не нравится мне идея допускать катастрофу. Зная теперь, что зачинщиком катастрофы будет метрополия, а не божественная кара. Тысячи, сотни тысяч людей погибнут. Ни в чем не повинных людей. Ты ведь сам говоришь. Что шутки со временем плохи? Представь, что может произойти, если катастрофа не произойдет. Все твои знания о будущем станут бесполезными, потому что будущее станет совсем другим. Но я допускаю мысль, что мы можем попробовать избежать катастрофу. Вот только...» Инесс запнулась. «Если бы в славе решения принимались разумным правителем. Но у нас еще есть время. Сам ведь говорил, верно?» «Я не понимаю, куда ты ведешь». «Подумай». Она уставила на меня внимательный, не мигающий взгляд. «Подумай сам, и ты придешь к тому же выводу, что и я. Как лучше для Славии? как она могла бы выйти из этой ситуации? А главное, кто мешает Империи это сделать? Сейчас я тебя отвечать не прошу, да и разговор этот не для зеркала связи. Я знаю, что Императора заинтересовала твоя персона. Разумно было бы не пренебрегать этим интересом. Ты мог бы с ним сблизиться, мог бы влиять на него, а возможно мог бы и... «Мог бы». Инесс не договорила, а лишь растянула рот злой улыбки. А после потупила взгляд и уже как-то остраненно сказала. «Мы вскоре встретимся. Как только у меня будет зелье энергии, я приду к тебе. И мы все обсудим с глазу на глаз. А ты пока подумай». «И да, я помогу тебе с секундантом. Но я тебя жду каких-либо ответных действий. Ярослав». «И...» Она грустно улыбнулась. «Будь, пожалуйста, осторожнее. Не хотелось бы, чтобы ты погиб». На этом лицо Инес пропало из зеркала, и теперь я смотрел на собственное отражение. Что имела в виду Иннес, догадаться нетрудно. Она снова завела ту старую тему про свержение императора. В эту опасную игру я ввязываться не желал. И что она хотела от меня, тоже ясно. Графиня Фонберг хочет, чтобы я втерся в доверие, приблизился к императору. Вынюхивал для нее информацию. А потом, при удобном случае, мы отправим Михаила Алексеевича к праотцам. Безумная идея и практически невыполнимая. Приближенных к нему аристократов проверяют так тщательно, что даже в голове нельзя допускать злых мыслей о его императорском величестве. Но проблема оставалась, как ни крути. Кроме императора, никто не мог ее решить. Только он имел власть предотвратить катастрофу и подготовить к ней славию. И в то же время он же мог все испортить. Нет, Михаил Алексеевич далеко не дурак, иначе бы его уже давно свергли. Несмотря на взрывной характер, опрометчивых решений он не принимает, если не уверен, что задуманное ему под силу. И еще есть его брат, который выступает сдерживающим фактором. Великий князь Григорий вряд ли допустит войну с метрополией сейчас, когда мы не готовы. Единственный верный вариант – отдать эти сведения брату императора, и пусть он решает, как поступить. «Да и сейчас мне меньше всего хотелось принимать решения, от которых зависели судьбы миллионов. Для начала я должен разобраться со своими проблемами». Мы отправились в лес, как только перевалило полночь. Ночь была удивительно ясной. В небе висела яркая полная луна. Лучшее время для поиска оборотня. В такую ночь проклятие наверняка должно проснуться в новообращенном оборотне. Мы решили, что оборачиваться буду поблизости с табором ромалов. Так мне проще будет отыскать след волка, и если он в таборе, я без сомнения его унюхаю, как и его след, если он снова вырвался и гуляет по лесу». Отправились мы на тетраходе, но к месту стоянки табора пришлось еще несколько километров добираться пешком. Ромалы выбрали для зимовки поле, через которое бежала небольшая речушка, вызгать. Раньше здесь была деревня, но жители давным-давно переехали в новый город, а дома обветшали и завалились. И, видимо, то, что осталось от жилищ, Ромалы все же смогли приспособить для жизни. Заметил, что настроение у мамы странное, возбужденное и одновременно тревожное. Отец же, напротив, был слишком спокоен. Отряд защитников ждал нас на месте еще с вечера. Шесть защитников во главе с начальником отдела Корнеем Данииловичем. И как только мы прибыли на место, он тут же поспешил к отцу. «Все спокойно, князь», — доложил Корней Даниилович. «Никаких следов волка». «Возможно, стоит обыскать табор, если они его прячут?» «Нет, не нужно. Мы сами разберемся. Ярослав попробует его отыскать. Не думаю, что ромалы так глупы, чтобы прятать новообращенного прямо в таборе». Начальник с пониманием закивал, покосился на меня. «Вы должны быть готовы, если Ярослав нападет на след», сказал отец, обращаясь ко всем защитникам. «Мы уже готовы, князь», с готовностью заявил Корней Даниилович. Я начал раздеваться, мысленно настраиваясь на обращение. Сквозь свет виднелся табор, редкие огни. Вился тонкими лентами, редкий дым над кибитками и временными лачугами. Большинство ромалов явно обогревались огненной ойрой, а не дровами. Пока я раздевался, защитники не сводили с меня глаз. Любопытные и одновременно опасливые взгляды. Понял, что после обращения волк почувствует много страха. «Здесь буквально будет смердеть страхом защитников, и зверю это может не понравиться. Отойдите подальше», – потребовал я, а после обратил внутренний взор к волку. Зверь не спешил показываться. Наверняка уже почуял, что здесь слишком людно и слишком много чужаков. Да, волк различал своих и чужих. Теперь уже отчетливее, так как наши чувства постепенно сливались. Вскоре они станут едиными, и он будет воспринимать мои эмоции так же, как и свои». Я попробовал отвлечь волка от чужаков, сконцентрировался на ранениях, на боли, от которой желал избавиться, и от которой меня избавит волчья шкура. И на этот зов волк откликнулся. Из глубин сознания вынырнула серая тень, сверкнула хищными глазами, осторожно приблизилась и поглотила меня. Привычная боль начала выламывать тело. Чувства сразу же обострились, и начал меняться мир вокруг. Что-то громко говорил отец, но я был слишком сосредоточен на обращении, чтобы разобрать. Страх и вправду витал в воздухе, как я и предполагал. Стук учащенных сердец, холодный пот, нервное дыхание, шепот едва различимый. Кажется, я даже слышал, о чем думают защитники в этот миг. Волк был слишком напряженным, готовым сражаться, но не почувствовав кроме страха агрессию, не ощутив от меня желания защищаться, он не предпринимал попыток нападать. Защитники мне мешали унюхать след оборотня, поэтому я засеменил в сторону табора, подальше от них. Мать и отец следовали за мной, хотя им это и было непросто. Я был куда быстрее. Приходилось все время останавливаться и ждать их. Ближе к табору я его почуял. Он был там, уже обращенный. Желал выбраться, рвался на волю. Его где-то держали. И все-таки отец оказался неправ. Ромалы оказались не так умны и прятали оборотня в таборе. Я остановился, чтобы подать отцу знак, что я напал на след. Поскреб лапой по снегу и внул в сторону табора, рыкнул. «Сам не ходи туда! Жди!» – велел отец и махнул Корнею Данииловичу. «Защитники поспешили к нам. Мама подошла ко мне ближе». Снова эта взволнованная улыбка. Она грустно окинула взглядом табор. «Ты нашел его, Яр?» – спросила она. Я кивнул ей и направился вперед. Пригнулся, показывая, что нужно искать. «Отец с защитниками следовали за мной тихо и перебежками». Мы не собирались поднимать переполох и шуметь, хотя и прекрасно понимали, что ромалы нас уже видят и знают, что мы приближаемся. У одной из кибиток вспыхнул свет. Несколько людей бросились в нашу сторону, и еще двое, отделившись, умчали вглубь табора. Я не собирался участвовать в приветствиях и болтовне, которые ромалы сейчас наверняка затеют с отцом, желая их отвлечь. Главное, я уже понял. Они увидели меня и теперь пытаются спрятать своего оборотня. Я устремился вперед довольно быстро, но не рванул во всю прыть, чтобы ромалы не решили, что я собираюсь напасть. «Эй, тут оборотень!» — Рикнул мне вслед кто-то из мужчин ромалов. «Это наш оборотень, не смейте трогать!» — донесся позади зычный голос отца. «Он не опасен!» «Ай, как некрасиво, князь Варганский!» А этот негромкий голос принадлежал уже кому-то из стариков, возможно, старшему в таборе. «Велите своему сыну остановиться! Он пугает моих людей! Мало ли кому что!» Конец фразы я плохо расслышал, так как уже мчал дальше, но додумать было несложно. Да и эта угроза пустые слова. Никто из них не посмеет меня тронуть. Они чужаки на нашей земле, и закон далеко не на их стороне. Я чуял не только след оборотня, но уже и слышал его. Он поскуливал жалобно и отчаянно. Никогда не слышал, чтобы оборотни так делали. Но вдруг скулёж, оборвавшись, резко прекратился. След вел меня к стогу сена, покрытого настилом. Рядом топталось несколько ромалов, настороженно поглядывая на меня. А позади к нам уже торопились защитники. И я слышал громкие приближающиеся голоса отца и старейшины. Я подошел к стогу, обнюхивая его. Запах оборотня сложно было с чем-то спутать. Он был совсем рядом. Ромалы, не сводя с меня опасливых взглядов, начали пятиться. Тем временем со всех жилищ начали появляться настороженные, разбуженные шумом жители табора. Я ударил лапой по стогу и зарычал, обращая на себя внимание. «Он нашел вашего оборотня!» — сердито воскликнул отец. «Не стоило нам лгать!» «Ай, что вы, князь!» — запротивился старейшина. «Это всего лишь сено для скота!» Не обращая внимания на возмущение, Ромал, я сделал несколько кругов вокруг стога, не представляя, как в нем можно было спрятать живого оборотня. Стог был не настолько большим, чтобы его там спрятать. Но тут до меня дошло, и я увидел сбитые доски под сеном. Я начал скрести когтями по этим доскам, снова обращая на себя внимание. «Уберите стог! Немедленно!» – велел отец. Защитники вмиг стянули настилы и свалили сено. Теперь стала видна большая дощатая крышка над ямой. Через щели в досках блеснули звериные глаза. Звуки из ямы не доносились. Ни единого шороха или вздоха, но судя по тому, как рвался посаженный на толстую цепь оборотень, там внизу должно быть довольно шумно и ясно. Значит, эти ромалы успели закинуть в яму и активировать артефакт тишины. «Оборотень здесь!» — сообщил отцу начальник защитников. Отец объел мрачным взглядом ромалов, ожидая от них хоть какой-нибудь реакции. Но те молчали и переглядывались, словно бы дожидаясь чего-то или кого-то. Ни страха, ни агрессии я от них не чувствовал. Волнение, возможно, даже любопытное предвкушение, но не более того. Что они задумали? Я начал вертеть головой по сторонам, пытаясь понять, чего же они ждут. «Мы его забираем, мешать не советую», — решительно заявил отец. «Нет, вы этого не сделаете». Раздался грубый, скрипотцой женский голос с повелительными нотками. Она появилась из темноты. Довольно высокая для ромалки и статная для своего возраста. В полумраке ее можно было бы принять за молодую женщину, но стоило ей приблизиться, как я увидел жесткое, сухое лицо в глубоких морщинах. Длинная копна черных с проседью волос из-под ярко-красного платка. На ней было много тяжелых и крупных золотых украшений, что говорило о высоком статусе женщины. Какое-то благоговение возникло при ее появлении. Все притихли и вопрошающе уставились на ромалку. Обратил внимание, как напрягся отец, и с каким ужасом на нее смотрела мать. Она бросила в мою сторону недовольный взгляд. Потом как-то странно посмотрела на отца и сказала, «Ночью приходят только воры или враги». Лицо отца исказило от гримасы ненависти. Он было открыл рот что-то сказать, но ромалка его перебила. «Я ждала тебя, Злата!» Громко и спокойно обратилась женщина к матери. Потом поморщилась как-то брезгливо и издала горестный вздох и с какой-то невообразимой скорбью произнесла «Ты все-таки погубила себя, моя девочка, мама!» Только и смогла на выдохе произнести мать. «Теперь я и сам напрягся. Я впервые за обе жизни видел бабку по материнской линии. Я даже не знал ее имени». Да и учитывая обстоятельства, едва ли я желал вообще когда-либо с ней встречаться. И единственный вопрос, который сейчас вертелся у меня в голове, какого черта она здесь забыла?